Глава третья. Старый-старый дом. — Куда вы меня ведете? — возмущалась я, пока меня выводили из покоев и вели по коридору в сторону выхода из дома. — Я официальная жена князя Дорти. Отведите меня хозяину этого дома. Князь Дорти уже уехал и дал нам четкие указания, что с вами нужно делать. — И что же? — спросила я, оглядываясь вокруг и не веря своим глазам. — Я действительно оказалась в незнакомом доме. который выглядел очень красиво и дорого. Об этом свидетельствовали богатая отделка, портреты в позолоченных рамах на стенах, кованые канделябры и шикарная лестница, застеленная красным палатом. Вы должны покинуть этот дом немедленно и больше никогда не переступать его порог. Судя по его словам, вы одна из тех самозванок, которые так и норовят оказаться его законной супругой. Но я не самозванка, неуверенно произнесла, сама не веря в то, что говорю. «Барышня, милая, это не мне решать. Я лишь выполняю приказы хозяина Дорти». Затем меня грубо усадили в какую-то повозку, накрыли старым, довольно пыльным покрывалом и крикнули извозчику, чтобы он трогал. Когда повозка тронулась, я вздрогнула и, покачнувшись, повалилась на полную корзину с яблоками. Уронив рядом с собой пару красных-желтых яблочек, я спрятала их под полом михалата и улыбнулась тому, что, даже если меня не будут кормить в дороге, С голода я не умру. Почувствовав холод, я поняла, что на улице было совсем не жарко, возможно, уже начало осени. Не обращая внимания на грязное покрывало, я укрылась всем по самый подбородок. Мне сразу же стало теплее, и я немного расслабилась. Но подумать о том, что со мной произошло, все же стоило. Через несколько минут повозка выехала за пределы незнакомого, но очень красивого города, который явно не принадлежал моей эпохе. Именно тогда я решила поразмыслить над своей незавидной судьбой. Но, видимо, мирное покачивание колес сморило меня, либо я просто устала, но довольно быстро я провалилась в глубокий сон. Очнулась я от того, что извощи громко крикнул лошади остановиться, и повозка резко остановилась. Открыв глаза, я поняла, что проспала добрую половину дня и пропустила все самое интересное. Спала я, прислонившись к какому-то пыльному мешку, возможно, это было зерно, а может быть, что-то подобное. Я не особо разобралась, что это было. Знаю одно, мне было довольно мягко и удобно. — Выходи! — раздался грубый голос извозчика, и я, оторвавшись от уютного и довольно теплого места, села прямо, укуталась, ставшая родным покрывалом. — Выходи! Кому говорю? — Что? Куда? Мы уже приехали? — удивленно спросила я, оглядываясь по сторонам, но в темноте не смогла различить ничего, кроме темных силуэтов каких-то построек. — Приехали! — «Точнее, ты приехала», — усмехнулся извозчик и, схватив меня за руку, практически выкинул меня из своей повозки. «А мне еще дальше ехать». Я приземлилась на землю, чуть не упав, но чудом удержалась, и только сейчас осознала, что на мне нет обуви. Как только мои босые ступни коснулись холодной земли, я почувствовала, как быстро замерзла. «Мне бы сапожки какие или ботиночки!» — крикнула я извозчику. Обернувшись, но поняла, что осталась совершенно одна. Повозка медленно удалялась по проселочной дороге, оставляя меня одну. А еще я вдруг поняла, что два моих украденных яблочка так и остались лежать в повозке. Даже яблоки не смогла стырить по-нормальному. Хорошо, что покрывало удалось прихватить. Укутавшись в него поплотнее, я гляделась в постройке. И пускай мои глаза уже привыкли к темноте, толком понять, что было передо мной, у меня получилось трудом. Я не могла больше стоять на стылой земле. Решив, что нужно как можно скорее добраться до какого-нибудь здания, где можно укрыться от холода, я побежала. Преодолев страх темноты и неизвестности, я подумала, что лучше найти хотя бы относительное тепло, чем замерзнуть на дороге. Пройдя несколько метров, я обнаружила, что стою перед старой полуразрушенной хижиной. Вместо двери виднелась пара сгнивших досок, вместо окна натянутая тряпка, а крыша была покрыта сырым, прогнившим сеном и палками. Но «Ну, спасибо, муженек, за такой щедрый подарок. Век не забуду, что ты так высоко оценил нашу с тобой недолгую семейную жизнь. Как долго мы с князем прожили и были ли счастливы, я не знала, но решила, что при первом удобном случае обязательно его отблагодарю. Резкий ветер привел меня в чувство и, чуть не сбив с ног, ударил спину, покачнувшись. Я сделала шаг вперед и вздохнула. Ну что ж, была не была. Я дернула за прожавевшую ручку двери и открыла ее на себя. На меня пахнуло затклым и спертым воздухом старого нежилого дома. Содрогнувшись от страха, я шагнула внутрь и остановилась. Не видно было низги. Это, конечно, был минус, но плюс был в том, что здесь было относительно тепло, и ветер не сшибал с ног. Дрявые окна и щели в досках пропускали сквозняк, и слышалось жутко до мурашек завывания. Но я решила, что это меньше зол. Осторожно ступая по скрипучему и грязному полу босыми ногами, я страшно боялась наступить на гвоздь или доску, или камень. Все, что могло причинить мне боль. Но ничего страшного не произошло. Добравшись до ближайшей комнаты, я в свете луны, проникающей через уцелевшее окно, Поняла, что нахожусь в гостиной. И здесь в центре стояло что-то напоминающее софу или диван, куда я сразу же и направилась. Я осторожно опустилась на диван и несколько секунд привыкала к его мягкости. Убедившись, что он безопасен, я поняла, что за окном уже поздний вечер или даже ночь. В любом случае, я не могла ничего сделать и увидеть снаружи. Поэтому я просто опустила голову, укрылась покрывалом и посмотрела в окно. Завтра я начну новую жизнь и обязательно узнаю, кто я такая и почему здесь оказалась. Но это будет завтра, а сейчас спать.